Кто уберет их тела, хотел бы я знать. Садись, сейчас я тебя подключу. Старец указал Артуру на стул, сделанный, казалось, из ребер стегозавра. Он сделан из ребер стегозавра, пояснил Сларкий Барфаст, выуживая из-под грозно нахренившейся бумажной кипы. Какой-то оголенный проводок. Ну, наконец, возьми.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 И перед большим зданием появился человек с амегафона. О, ожидающей речении пронзительного интеллектомата! Провозгласил он. Достойные потомки замечательных ученых мужей Аврумфонделя и Муджиктиза. Время ожидания подошло к концу. Толпа взорвалась с радостными криками. Закачались флаги и транспаранты. Узкие улицы казались опрокинутыми на спину сороконожками, отчаянно швелящими в воздухе всеми лапами. Семь с половиной миллионов лет наш народ жаждал великого дня просвещения. Продолжал человек с мегафонов. Дня ответа. Толпа безумствовала.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 Фоук и Лункуал лихорадочно дрожали. Волнение было невыносимым. Он вам в самом деле не понравится, предупредил пронзители интеллектомат. Говори. Хорошо, сказал он. Ответ на великий вопрос, ну, жизни, Вселенной и всего остального. Ну, это. Произнес компьютер и замолчал, ну, это ну, сорок два, с бесконечным беспокойством сообщил компьютер.